Глава третья. Берег Ладожского озера, зима 1942 года. 22 часа 8 минут по местному часовому поясу земли. «Синявин, ты точно уверен, что видел с высоты этот непонятный лес, взявшийся ниоткуда? «Так точно, товарищ полковник. Не только я видел, пролетая над тем квадратом. Младший лейтенант Миронов шел за мной тем же курсом. Спросите у него». В столовой эскадрильи после ужина остались командир авиаполка Ряпцев, начальник штаба Костин и четверо летчиков, принимавших участие в дневных боях над Ладогой. Керосиновая лампа коптила. Женщины из кухни убрали посуду, оставив группу летчиков наедине. На столе была разложена подробная карта Кронштадта, Ленинграда и его пригородов. Ряпцев водил циркулем по указанной Синявином территории, но совершенно был сбит с толку – Миронов сидел рядом со своим ведущим. Два других летчика, Одинцов и Куликов, склонились над картой по другую сторону стола. «Ни черта не понимаю!» — озадаченно откинулся на спинку скамьи командира авиаполка. «Ты что-нибудь понял из того, что нам рассказывают?» — обратился он к начальнику штаба. «Откуда, без его возьми, в нашем квадрате, над которым мы летали сотни раз, мог появиться этот массивный участок леса?» Костин лишь пожал плечами. «Давай послушаем Миронова». «Дело было так», — оживился младший лейтенант. «Как вы знаете, прошло уже довольно много времени после исчезновения Руднева. Дальше, Коля, дальше. Без тебя известно, что поиски не принесли никаких результатов, и вашему командиру звена дали посмертно звание героя. Ты мне Олесе поведай. Откуда он там взялся, к чертям собачьим? Его ведь там и в помине не было». «В том-то и дело, товарищ полковник». Пролетая с Синявиным над тем квадратом не один десяток раз, мы ориентировались на левый берег Ладоги. Там прежде были только ледяные наносы да несколько снежных холмов. Именно в тот квадрат и устремился в свое время капитан Руднев, исчезнув затем навсегда. Немецкие юнкерсы, отбомбившись как попало, ушли к правому берегу озера, оставив дорогу жизни подоспевшим Фокке-Вульфом. Мы с Синявиным принялись преследовать бомбардировщики, а Одинцов с Куликовым взялись за мессеров. Он бросил взгляд на товарищей, и те ответили утвердительными кивками. «Так все и было, товарищ полковник!» «Хорошо, продолжайте. Кто будет говорить?» «Я», — хмуро откликнулся Синявин. «Коля шел за мной. Юнкерсы были в поле видимости, и мы прошивали их пулеметными очередями. Под нашими ишечками было сплошное поле низких облаков. Землю мы не видели. Но, ориентируясь по приборам и компасу, точно знали, что находимся еще над нашим левым берегом, Если бы нас увлекло к правому, то немецкие зенитки тут же испепелили бы нас своим огнем. Дальше. А дальше, товарищ полковник, начинается самое непонятное. Коля, ты ведь тоже видел? Ища поддержку, спросил Синявин. Так точно. Мы еще переговаривались по этому поводу, по рациям. Да не тяните вы, чертя окаянные, озлобился Репцев. Докладывайте по существу. В общем, замял Миронов и Синявин в тон ему кивнул. Мы заметили, что слой облаков под нами вдруг как-то внезапно изменился. Что значит «изменился»? Ну, Миронов протянул, подыскивая подходящие слова. Они стали как бы расползаться. Наступила пауза. А конкретнее, подал голос майор Костин, была сплошная пелена и вдруг расступились под нами, обнажив землю. Но такое ведь бывает сплошь и рядом, едва не взорвался Рябцев. — Вы же не первый день летаете. Были облака, и вдруг рассеялись. Антициклон ушел в другую область. — Не рассеялись, товарищ полковник, — поправил его Синявин. — А именно что расступились. Последнее слово он отчеканил по слогам, словно забил молотком гвозди. — Расступились, понимаете, одновременно. Разъехались, как створки наших ангаров, будто ножницами разрезались. Одна половина облаков в одну сторону, другая в другую. Как автоматически? Мы оба видели. Немцы пропали, словно их и не было. И теперь под нами в этих разъехавшихся в стороны облаках простирался не берег Ладоги, а этот чертов лес. Оба старших офицера в замешательстве уставились на летчиков. Вы хотите сказать, что... Рябцев не понимающе, взглянул на Костина. Что облака разъехались в кавычках в стороны, и под ними вы увидели не берег, а непонятно откуда взявшийся лес? Так точно. «Но...» — полковник едва не икнул от досады. «Но ведь его нет ни на одной топографической карте. Его попросту не должно существовать, мать его, в пень!» — едва не заорал он. «И тем не менее мы его видели». «Мельком, пока проносились за юнкерсами?» — переспросил Костин. «Так точно. Но этого хватило, чтобы мы поняли, что лес действительно был там, под нами. Что было дальше?» Так как немцы исчезли, словно провалились в этот образовавшийся проем облаков, мы развернули машины и пошли на снижение, добавил Синявин. Я ведущим, Коля ведомым, так и спустились вниз, оставив расступившиеся облака над своими кабинами. Потом. Ильяс был без конца и краю, завороженно стал перечислять факты Миронов. Снежные макушки шли от горизонта до горизонта. Я передал по рации на землю в наш штаб, что вижу непонятный громадный массив, но ответа не получил. В это время связь перестала работать, — добавил Синявин. Я тоже пытался связаться, но в ларингофонах были сплошные вихри помех. Будто где-то пронесся смерч, и все барабанные перепонки пришли в негодность. Приборная доска словно с ума сошла, стрелки крутились бешеной пляской. У меня тоже. Мы могли переговариваться только между собой. «Как это?» — удивился Костин. «Земля вас не слышала, вы не слышали штабы и остальные звенья эскадрилей, но могли общаться между собой». «Так точно. Делая круг над каким-то участком леса, мы с Колей заметили громадный гриб дыма и следом за ним потрясающий взрыв, который сразу поглотил пламенем едва ли не десяток квадратных километров». «Сбитый вами Юнкерс?» «Никак нет. Даже от Ю-87 не было бы такой разрухи. А под нами мы увидели сплошную полосу катастрофы». «Обломки неизвестного грузового транспорта были настолько крупными, что приходило на ум о какой-то громадной машине раза в три крупнее немецкого бомбардировщика». «Гораздо крупнее», — подтвердил Зинявин. «Вы сказали о полосе катастрофы. Как она выглядела? Километра два пропаханной и выжженной земли с развороченными деревьями. Снег в этом месте растаял, превратившись в кашу из грязи, мха и глины. Деревья пылали». Черный смог горящих покрышек шасси навис над квадратом леса площадью в несколько километров. После того, как огненный грип осел к земле, повсюду были видны разметавшиеся в стороны останки фюзеляжа. Это был не наш самолет, товарищ полковник. Немецкий и не немецкий. Наступила удручающая пауза. Тогда чей, мать вашу, в пень? Казалось, командир авиаполка сейчас лопнет от злости с покрасневшим от гнева лицом. «Коля, объясни мне старому дураку, ничего не смыслящему в авиации, каким таким макаром над Ленинградом мог появиться самолет, не имеющий отношения ни к нам, ни к немцам. Не из Австралии же он прилетел, верно?» Миронов беспомощно развел руками. Синявин поддержал своего товарища. «Мы хотели сказать, что, судя по обломкам и крутящимся шасси, которые продолжали гореть, конфигурация этого грузового транспорта была нам неизвестна. «Вы не определили тип самолета?» «Так точно!» — кивнули оба. «Дело в том, что количество шасси в отдельно взятом фрагменте конструкции было...» Оба замолчали. Одинцов и Куликов обнадеживающе подмигнули, давая понять, что все всецело их поддерживают. «Сколько было шасси?» — не понял Костин. «По шесть двойных колес с обеих сторон фюзеляжа!» — сделал ударение Синявин. «Три двойных ряда!» Наступила тишина. Спустя минуту глубоких раздумий Рябцев, наконец, выдавил. «Этого не может быть!» — и не непонимающе уставился на Костина. «Ни один воздушный флот мира не имеет сейчас в своем арсенале подобную конструкцию. Вы точно разглядели три ряда двойных шасси?» «Так точно!» «Мало того, на обломках уцелевших крыльев мы заметили по две винтовые турбины». Вот тут-то обрушившаяся казалась лавина и тишина накрыла всех с головой. Она продолжалась несколько минут. Лампа чадила в потолок. За окнами столовой давно наступила чернота, а с противоположного берега Ладоги были слышны залпы немецкой артиллерии. Летчики еще долго сидели над картой, отмечая расположение несуществующего леса и место катастрофы. На утро был намечен вылет. Рябцев сам лично хотел осмотреть загадочный лес, вывалившийся из пространства буквально ниоткуда. Так, собственно, и поступили. Рано, когда только забрезжил рассвет, три самолета И-16 устремились в заданный квадрат, где по их расчетам должна была находиться ниоткуда взявшаяся аномалия. Полковник сам вел машину, за ним ведомыми пристроились Синявин и Миронов, постоянно держа связь с землей. Остальные звенья авиаполка, прикрывая штурмовики Ил-2, вылетели навстречу немцам. Воздушные бои над Дорогой жизни по-прежнему велись каждый день с переменным успехом. Блокадный и голодный Ленинград нуждался в помощи. Рябцев рассудил так. «Сделаем трехчасовой заход в сторону несуществующего леса. Осмотрим сверху территорию. И, если что заметим, передадим по связи в штаб дивизии. Пускай уже там ломают голову над столь непонятным феноменом. «А мы тем временем вернемся на дозаправку и присоединимся к нашим группам. Я тоже сегодня буду участвовать в бое. Но прежде хочу посмотреть на этот чертов лес, возникший из пустоты. Мать его в пене, его же не должно существовать и в помине!» Выругался он напоследок, залезая в кабину. Сейчас они летели над облаками, как и в прошлый раз, когда Синявин с Мироновым гнались за немцами. Было 6 часов утра. «Далеко еще?» — спросил в ларингофон Рябцев, идущий впереди. «Судя по приборам, минут через пятнадцать, товарищ полковник», — ответил по Синявин. Под ними сплошным покрывалом расстилалась пелена низких туч, абсолютно нормальных и привычных. Никаких отклонений приборов, никаких магнитных возмущений, воздушных ям или турбулентных потоков. Рябцев уверенно вел машину, имея несколько медалей с боевым орденом за прежние вылеты. Спустя некоторое время с земли передали. В ваш квадрат надвигается грозовой снежный циклон. Возможно, метель с бурей. Советуем вернуться, пока не попали в снеговые вихри. Поздно, откликнулся в рацию полковник, мы почти на месте. Пока не увижу собственными глазами этот бесов лес, машину не сверну. Иду на снижение. Коля, Степан, за мной. И шачок нырнул в облака. Две задние машины последовали за ним, и тут. Это произошло. «Меня влечет к земле!» — закричал в рацию полковник. «Самолет не слушается руля! Все приборы пришли в негодность! Коля, Степан, где вы? Ответьте!» Над кабиной Репцева полоснули зигзаги гигантских молний. По корпусу прошла оглушающая волна вибрации, начисто забив наушники каким-то психоделическим воем. Сквозь вихри помех не было возможности что-либо разобрать. В фюзеляж и шачка ударили мощные напоры снежных игл, опрокидывая его едва ли не навзничь. Машину закружило в спирали воронки, швыряя в стороны, словно клочок бумаги. Чудовищная сила бросила скорлупку самолета вниз, и, уже теряя высоту, Рябцев вдруг увидел под собой расступившиеся облака. Они как бы раздвинулись в разные стороны, образуя пустой проем, Его несло к земле со стремительной быстротой. Пытаясь выровнять руль, полковник крутил головой в надежде увидеть своих ведомых. На мгновение И-16, казалось, распластался в воздухе, теряя очертания крыльев, пропеллера, кабины и хвоста. Он словно расплылся, принимая облик расплавленных часов на картине Сальвадора Дали. Сам полковник почувствовал головокружение и подступающую тошноту. Безмолвный и бескрайний лес надвигался на него с пугающей скоростью. «Тебя не должно здесь быть!» — в отчаянии прокричал он, не веря своим глазам. Мелькнула полоса развороченной и обожженной земли. Исковерканные тлеющие деревья проносились под ним, неотступно приближаясь к носу самолета. Черная гарь смога клубилась над снежным лесным массивом, мешая как следует ориентироваться. «Пора было прыгать!» Но какого черта? Его ведь не подбили. Терять машину в такой непонятной ситуации? Прыгать с парашютом? Однако машину несло к земле, будто некая сила притягивала гигантским магнитом. Напрасно Рябцев пытался выровнять ее, полностью теряя контроль над приборами. Еще минута, и будет поздно. Ругаясь и проклиная этот чертов лес, полковник, наконец, выпрыгнул. Ишачок косо спикировал к деревьям, раздался взрыв, и в небо взметнулся черный столб дыма. Все было кончено. Его И-16 перестал существовать. Приземляясь среди тлеющих деревьев, он краем глаза успел заметить бескрайний массив елей, сосен и берез, покрытых шапками снега, в центре которых пролегла черная выжженная полоса разрухи. Повсюду валялись обломки крупного транспорта, а справа от себя он увидел фрагмент все тех же дымящихся шасси, о которых упоминали его пилоты. Даже отсюда с высоты можно было различить, что их было шесть, попарно в три ряда. Не успев как следует удивиться и осознать этот факт, полковник бессильно запутался стропами в ветках уцелевшей сосны, да так и остался висеть, отчаянно пытаясь освободиться. Спустя минуту он перерезал стропы ножом, свалившись в мягкий, растаявший от пожара, но уже подмерзший мох. Тут-то он и увидел, как следом за его И-16 небо прочертила еще одна дымная полоса, скрывшись за верхушками деревьев. Это был самолет Миронова. Раздался взрыв, посыпался светок снег, метнулись в панике белки, и вскоре все стихло. — Две машины подряд! — потряс кулаками рябцев. «Потеряли две машины!» И, бросившись к месту падения, принялся кричать. «Николай! Ты жив?» Несколько минут он пробирался, увязая по колено в снежных сугробах, ориентируясь на столб дыма. Потом услышал. «Я здесь, товарищ полковник! Ногу повредил!» Рябцев увидел его, прижавшегося спиной к дереву. «Нога — это ничего. Главное, жив. Встать сможешь?» «Так точно!» Миронов, держась за локоть командира, со стоном поднялся и, прихрамывая, попробовал идти. «Ничего», — подбодрил полковник. «Простой ушиб при падении. Скоро пройдет. Как тебе угораздило свалиться сразу за мной? Ты понимаешь, что мы потеряли сразу две машины?» «Так точно. Я шел за вами и, увидев, что вас вдруг швырнуло к земле, последовал туда же, вводя машину в штопор». «Где был Синявин?» «Не знаю. Я потерял его из виду». Связь тоже оборвалась. Наверное, остался над облаками. Когда они расступились подо мной, я увидел, что вы падаете. Как только мой ишачок нырнул за вашей машиной, мне показалось, что пелена облаков над кабиной. Он помедлил. «Что?» Самкнулась, товарищ полковник?» «Не понял». Самкнулась, повторил он по слогам. «Вроде как пропустила нас с вами, а затем закрыла вход». Степан остался наверху. Сюда, под пелену, он не нырнул. Тишина, сковавшая лес, казалась бесконечной. «Выходит, нас с тобой каким-то магнитом притянуло к земле, выведя из строя наши машины, так что ли? А Синявин остался по ту сторону облаков. Выходит так, товарищ полковник? И машины вышли из строя, когда по ним ударила молния. В твою била? Да, сразу за вами». Полоснула по корпусу, прошла зигзагами насквозь, ударив в приборы. Дальше не помню. На миг потерял сознание, а когда пришел в себя, уже кувыркался вместе с машиной, несущейся к земле. Пришлось выпрыгнуть. «Да-да, я видел хвост дыма». Спустя секунду Миронов спросил, потирая ушибленную коленку. «Товарищ полковник». «Что?» «Нас выбросило в тот же участок леса, где мы видели следы катастрофы». «Несуществующего леса, Коля! Несуществующего!» — протянул он по слогам. «Ни на карте, ни в природе. Возле Ленинграда никогда не было таких лесных массивов. Разве что несколько веков назад, когда здесь еще ничего не вырубили. Тогда Ленинград назывался Петербургом. Что будем делать?» Рябцев на минуту задумался. «Поскольку рации у нас нет, самолеты взорвались, и мы совершенно не знаем, где к чертовой матери находимся, то попытаемся выйти из леса по компасу». Он раскрыл планшет, где был прикреплен компас. «Странно. Что? Вертится, словно бешеный. А ну-ка, посмотри свой». Николай, в свою очередь, раскрыл планшет. Результат был тот же. «Как и приборы в кабинах», — хмуро констатировал командир. «Где-то здесь, в лесу, причем не очень далеко находится мощный источник магнитных излучений, воздух будто пропитанными. Кстати, ты заметил, что не слышно ни воздушных боев, ни гула артиллерии, ни наших, ни немцев?» «Так точно. Тишина такая, что сразу и непривычно. Интересно, куда нас занесло?» «Занесло нас, Коля, в тот же очаг крушения, о котором вы говорили вчера ночью». И ты, и Синявин видели его с высоты. Видел теперь и я, спускаясь на парашюте. Давай, держись за меня, попробуем дойти до очага катастрофы. Может, на месте что-либо узнаем. Хотя бы посмотрим, уцелел ли кто из экипажа. Но на всякий случай держи пистолет на Вдруг все-таки немцы. Проверив амуницию, они пришли к неутешительным выводам. По пистолету, планшету, компасу, фляге с водой, по одному штык-ножу прокомментировал командир. «Стандартный набор пилота. Индивидуальные медицинские пакеты, наручные часы, документы. Ни ракетниц, ни фонариков. Все сгорело в самолетах. Что у тебя в карманах?» «Николай стал вынимать. Фотография невесты?» «Покраснел он. Спички, папиросы несколько штук. Моток ниток с иголкой. В планшете карандаш, циркуль, не перечисляй. Набор планшета я без тебя знаю». «Карта та же, что вчера на столе раскладывали?» «Она самая?» «Так, давай теперь у меня посмотрим». Рябцев прошелся по карманам, вытаскивая расческу, записную книжку, зажигалку, коробку папирос и прочую мелочь. Николай старался не смотреть, чувствуя себя неловко. Командир авиаполка делится с ним своими интимными вещами. «Где такое видано?» Тем не менее, полковник сразу поставил точку в этом вопросе. «Слушай меня, Коля». «Отныне мы с тобой вдвоем в лесу. Очевидно, как я уже имел возможность видеть ему, нет ни конца, ни края. Он не должен существовать в нашем мире. Следовательно, к берегу Ладоги выйдем или нет, вопрос на поверхности». «Нас куда-то не туда швырнуло?» «Видимо, да. По всем вытекающим последствиям нас с тобой занесло в какое-то иное пространство. Слыхал об измерениях?» «Никак нет». «Герберта Уэлса читал «Машина времени». Попадалось. Николай смутился. «Я вообще мало читал. Не доводилось. Как летное училище окончил, сразу война. Газеты читал, политинформации слушал. А что это такое иные измерения и «Машина времени»?» «Ладно, позднее объясню», — с сожалением вздохнул Рябцев. «Как будет свободное время?» А пока выдвигаемся к очагу пожара. И называй меня Виктором Михайловичем. Без звания. Здесь мы в неофициальной обстановке, никто не слышит. Если, разумеется, нас не найдут кто-нибудь из наших, или сами не наткнемся на своих». Он секунду поразмыслил, добавив, «В чем я глубоко сомневаюсь. Этот бесов лес, возникший ниоткуда под расступившимися облаками, кого хочешь собьет с толку». Он осмотрел ногу Миронова. «Ну что, готов?» Так точно, товарищ, осекся младший лейтенант. Готов, Виктор Михайлович. Вот и отлично. Двигай за мной, Коля. Нам, по всей видимости, придется пробыть в этом загадочном лесу еще долго. И они пошли. Один впереди, другой прихрамывая след вслед за старшим товарищем и командиром. Их ждала неизвестность. Уже к вечеру, когда они обследовали обширный участок падения и пришли к выводу, что никто из живых не уцелел, командир авиаполка разжег костер. Младший лейтенант перетаскивал к огню уцелевшие припасы и предметы первой необходимости, которые им удалось обнаружить среди обломков. «Неплохой улов, Виктор Михайлович», — оглядывая порядочную кучу, поделился Миронов. «И фонарики есть, и обувь с кое-какой одеждой. Кабина сгорела начисто, но пара секций грузового отсека кое-как сохранились». Присматриваясь к вещам, Николай все больше и больше приходил в замешательство, граничащее с полным изумлением. На многих консервных банках были выбиты цифры 1996. Эта же таинственная цифра попадалась и на бирках одежды с обувью. «Очевидно, год выпуска», — констатировал Рябцев, уже ничему не удивляясь. Опытным глазом он сразу приметил необычную и совершенно незнакомую конструкцию транспортного гиганта, а уцелевшие приборы в кабине экипажа, расплавленные и разбитые при падении, давали ему невероятное объяснение всему случившемуся. «Это самолет из грядущих десятилетий, Коля. Наш советский, Ан-22 под названием Антей. И вынырнул он сюда таким же образом, как и мы с тобой». Некая воздушная сила швырнула целый кусок пространства в иное измерение, захватив с собой и нас, и его. Это как? Это, Николай, есть самое настоящее перемещение во времени. Трудно мне будет поначалу тебе объяснить, но за ужином попытаюсь. Одним словом, когда расступились облака и сомкнулись затем над нами, дав нашим машинам не свергнуться вниз, «Мы последовали следом за этим гигантом, который, в свою очередь, перед нами попал в спираль воронки. Только мы попали сюда из нашего 42-го года, а транспорт с экипажем, видимо, из 96-го. Полвека спустя. Видел три свежие могилки с самодельными крестами из веток?» «Так точно?» «По всей видимости, это сгоревший экипаж. Пассажиров не было». «И что?» «Их кто-то похоронил. Кто-то, кто уцелел в катастрофе». «Возможно, даже двое. Судя по количеству кресел в кабине, экипаж состоял из четырех человек, а могилок — три. Там есть еще одна насыпь без крестика». «Я заметил», — кивнул командир. «Раз без креста, значит, там закопано что-то любопытное. Ничего не будет зазорным, если мы после ужина раскопаем четвертый холмик и посмотрим, что там запрятали наши незнакомцы из будущего. Или незнакомец». «Жаль, что документы все сгорели. Можно было бы узнать наверняка их даты рождения. Но так или иначе, будем пока исходить из того, что перед нами самолет из грядущих десятилетий, неизвестно каким образом оказавшийся здесь, в этом несуществующем лесу. «Вы говорили о каких-то перемещениях?» «Да. Судя по выводам, этот лес непонятно как возник целым геологическим пластом на месте нашего с тобой берега Ладоги». Возможно, сейчас над нами летают команды спасения во главе с Синявиным, но они нас не видят. Их самолеты видят под собой привычные очертания береговой линии Ладожского озера. Может, по-прежнему ведут бои с немцами. А мы, в свою очередь, не видим их. Нас перекинуло в совершенно иное пространство, параллельное нашему 42-му году. Улавливаешь мысль? Миронов смущенно пожал плечами. «Я хорошо знаю небо, Виктор Михайлович». Отлично разбираюсь в механике самолетов, причем как наших, так и немецких. Неплохо ориентируюсь по карте и маршрутам вылетов. На моем счету десяток сбитых мессеров и юнкерсов. Вы знаете, что я прилежный и ответственный летчик. Знаю, Коля, знаю. Но вот чтобы сразу вот так, с бухты-барахты, осознать какие-то иные пространства или параллельные, как вы выразились, измерения, тут он виноват развел руками. Тут я бессилен. Полковник участливо улыбнулся. «Ничего, это мы с тобой наверстаем. Я тебе постараюсь вкратце объяснить. Хотя видит Бог и сам ни черта не понимаю. Я мало смыслю в физике и прочих науках, а тебе просто не хватило времени читать и учиться дальше. После училища сразу война». Они еще долго сидели у костра, иногда вставая и пробираясь среди обломков в грузовой отсек за той или иной вещью, которая, по их предположениям, могла пригодиться в дальнейшем. Некоторые очаги пожара еще продолжали тлеть. Запах расплавленной резины уже не так забивал нос и легкие. Под вечер стало подмораживать, и они укутались уцелевшими шерстяными одеялами, совершенно не предполагая, что так же поступили и двое пришельцев из иных времен – Их сослуживец капитан Руднев и командир экипажа Антея Ефимов. Такой вот, собственно, парадокс времени. У костра было тепло. В морозном небе появились звезды. Было на удивление тихо, словно лес их встретил настороженным ожиданием чего-то неизвестного и неподвластного их разуму. Беседа продолжалась до полуночи. Виктор Михайлович рассказал Николаю ту информацию, которой сам располагал на данный момент. К концу беседы 20-летний младший лейтенант Коля Миронов уже более-менее различал понятие пространства, параллельное измерения или иные миры настолько, насколько их понимал сам полковник. И это было неудивительным, поскольку командир авиаполка все же принадлежал временам 40-х годов, задолго до полетов в космос и открытий учеными кротовых нор с червоточинами времени. Дежурили по очереди, на всякий случай имея на готове пистолеты. Несколько раз вблизи прошмыгивали лисицы, вдалеке бродили более крупные животные. То там, то тут слышались рыки или хруст веток. «Как бы нам к медведям на завтрак не попасть!» Кутаясь в одеяло, у костра пошутил полковник. Он спал первым. «Утром разбужу и двинемся на восток. Будем ориентироваться по взошедшему солнцу. Может, все же выйдем к берегу Ладоги?» «Я уже не уверен». Печально отозвался Николай, подбрасывая ветки в костер. «Кругом сплошной непроходимый лес, замерзшие болота и ни одной живой души». В этот день они так и не увидели следов двух парнок, оставленных в стороне от их привала. Следы эти уводили в совершенно противоположную сторону. Это были снегоступы Руднева с Ефимовым. А еще они не обнаружили оставленную записку, которую Андрей Степанович написал, отправляясь с капитаном в глубину леса.